Плывет корабль, везет изольду в жены королю Марку. Вместе с изольдой верная ее служанка Бранжьена. Дала королеву-мать служанке Бранджиене два серебряных кувшина. В каждом кувшине колдовской напиток. Один напиток смерти. На случай, если нападут на корабль, чтобы не стать добычей морских разбойников и не идти в рабство, выпьет его Изольда и умрет. Второй напиток любви. Его должна Бранжьена тайно дать выпить королю Марку и Изольде, чтобы любили они друг друга в жизни и смерти. Так заколдован напиток. Кто выпьет, того оплетет колдовство, полюбит друг друга навсегда, всеми мыслями, всеми чувствами. Три дня дул попутный ветер. На четвертый стих повисли паруса, опрокинулась жара, и, как куполом, накрыла корабль. Шатра своего не выходит из Ольда. Я добыча Тристана. Точно, коршун в клюве. Утаскивает меня Тристан за собой в Курнул. Прекраснейшая госпожа моя, не надо печалиться. Скоро станете вы королевой у Курнол. Лучше смерть, чем мне быть женой короля Марка. Подай бранжиену мне напиток смерти. Не надо, не надо, госпожа моя. Подай бранжьена мне напиток смерти. Что задумала ты, Изольда? Как на глаза королю Марку покажусь? Сам умереть должен. Тристан врывается в шатер, пьет Изольда, вырывает чашу у нее из рук Тристан, одним глотком допивает чашу. Тристан, Прекрасная Изольда. И падают они в объятия друг друга. Иди же, смерть! Недвижимо, бледнее зимнего утра стоит бронжгена. Одна она знает, смерть не придет к ним. На муки сильней смерти обречены они теперь. Не напиток смерти подала она, а напиток любви. Изольда, жизнь моя... Безумен я любовью к тебе. О, Тристан, почему смерть не пришла, что ждет нас?